Наверняка же не о том, что говорит. Нет, никогда не узнать. Башка раскалывается. Вот я, кто я такой? Наверное, прав, стригалев. Обыкновенный я крестьянин. Причинные связи, последовательность фактов. Запомнил и делаю все, как эта связь велит. Посадил зерно, смотрю, растет. Лезет, понимаешь.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 Думаю, послезавтра удрать отсюда к чертям. Вернусь к своим яблоням. Это дело мне знакомое, простое, проще ихних вопросов. Дело свое мы тут сделали, а наблюдать со связанными руками всю их заваруху нет сил. Прав, прав ты был, когда у Тумановой. Добро — это страдание. Сидел я в этом президиуме и чувствовал, становлюсь все добрее.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 с тончайшей издевкой вот видите сказал цвях постепенно переходя к нотации вот так необдуманно покричите на улице и получится как донос глядишь и из института человека исключат и правильно сделают крикнула красивая и поджала губы мы с ним не разговариваем почти бегом Федор иванович свях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 Погуляем напоследок. Федор Иванович послушно подчинился, и они свернули в парк. «Брось курить в такой вечер», — сказал Свях, и, выхватив у него изо рта папиросу, бросил. «Дыши и мечтай! Знаешь о чем?» «О прекрасной женщине». Они брели между деревьями почти в потьмах. Иногда мимо них в теплом мраке скользили, неслышно уклоняясь в сторону, темные человеческие фигуры, сгустки тайны, все подвое, одна тень высокая, другая пониже. И Федор Иванович каждый раз угрюмо всматривался в них, прислушивался к тихим голосам. Утром в субботу они, разбросав на койках свои вещи, складывали их в чемоданы.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 По сторонам громоздилась всевозможная старинная мебель, а между стойками во главе длинного стола, в старинном кресле с ушами, восседал дядик Борик, поставив локти на стол, подперев обеими руками голову, запустив два пальца в рот и закусив их деснами в позе глубочайшего раздумья. Тяжелые веки были опущены на глаза,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 Женщина сильно потрясла его за плечо. — Пришли к тебе! — Федор Иванович, учитель, пришел. — Цыц! — чуть шевельнул он толстыми губами. Углубившись в себя, он дышал с снутряным озабоченным сопением. Потом веки медленно поднялись. Он поднес руку к бутылке, приглашающе ткнул пальцем. Осмысленный взор с лукавым вопросом остановился на гость. «Нет, — Нет-нет, я не буду, — поспешно сказал Федор Иванович. — Не все такие, как ты, — подхватила женщина. «Циц — Цыц! Переевшие мне мозги, — ползучим голосом пробормотал дядик Борик, перемежая слова с опеньем. — Это я вместо энергичного термина, хорошего термина, который ей не нравится, — он усмехнулся. «Да, учителю, дядика Борик сегодня... Сегодня у него день механизатора. Досрочный. Если вы хотите разделить...» «Спасибо, дядик Борик. Спасибо. Почему досрочный?» «Есть причина. Приходите дня через три. Сейчас я беседую с вечностью».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 «Ну, во-первых, сынок, я доволен твоей работой. Ты выполнил сложное и ответственное задание, справился, проявил такт, правильно зацепил и наших, так им, дуракам, объективность прежде всего. И этого троллейбуса вывел на чистую воду. Это ж у них фельдмаршал был. И сам в стороне остался, чтоб не думали, что академику редно. Нужны жертвы. Я ж знал, кого послать. Саул на такие тонкости не способен. В общем, ставлю тебе пять, сынок, пять с плюсом. И Варичев доволен. Теперь слушай во-вторых. Понимаешь, начатое дело нужно доводить до конца. То, что сделано, — это только начало. Ты, конечно, и здесь мне вот как нужен. с твоим талантом. Он умолк на время. Однако и там нужно еще насаждать и укреплять. Там сейчас начнут весьманистские талмуды жечь. Не бойся, это сделают без тебя, я сказал Варичеву. С такими вещами ты не станешь мараться, я ж знаю тебя, сынок.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 «Ясно», — сказал Федор Иванович. «Энтузиазму не чую, Федя». «Какой тут энтузиазм, когда кругом? Борьба идей, сынок. Закаляйся!»